Бранхёк впервые назвал статс-секретаря на «ты». «СБП считает, что угроза покушения или иного члена вредительства наличествует», — сказал Мейрик. Бранхёк улыбнулся. Уголком глаза он заметил, что то же самое сделала и Ханна Стёрксен. Шустрая девица превосходно сдала экзамен по праву, незапятнанный бюрократический послужной список,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 конечно журналисты об этом не пронюхали, но последовала такая головомойка что дальнейшая карьера курта мэрика висела на волоске и если бы не бернд брахук дело замяли после того как парень который занимался непосредственным утверждением персонала написал рапорт об отставке бранхеок уже не помнил как звали того молодого полицейского, но сотрудничество с мерэриком с тех пор шло со скрипом